под конец зимы даже беременная, считала своей обязанностью в серой блузе с нечесанной головой хоть в четыре или пять часов утра раскачиваясь, идти навстречу папа, когда он, иногда усталый, проигравшийся, пристыженный, после восьмого штрафа возвращался из клуба. Она спрашивала его рассеянно о том, был ли он счастлив в игре,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 Вследствие этих и многих других беспрестанных жертв и обращений папа с его женой в последние месяцы этой зимы, в которую он много проигрывал и оттого был большую частью не в духе, стало уже заметно перемежающееся чувство тихой ненависти, того сдержанного отвращения к предмету привязанности, которое выражается бессознательным стремлением делать все возможные мелкие моральные неприятности этому предмету.